«Люби себя, забей на всех, и в жизни ждет тебя успех». Или «А нам все равно». Как вы думаете, какие эмоции самые вредные? Наверное, вы предположите, что это страх, гнев или горе, потому что умереть от страха, заболеть от горя и в гневе кого-нибудь грохнуть – легко всплывающие в память или воображении картины ассоциации. Да, эти чувства состояния – очень сильный удар по нашим стресс-органам и системам. Действительно, и от страха умирают, и от горя болеют, а уж сколько народу травмируется тяжелыми предметами в бытовых конфликтах, это не в сказке сказать, не пером описать. Однако это очевидные опасности для здоровья, жизни, и благополучия. А когда опасность очевидна, то на спасение бросаются все силы, И личные ресурсы идут в ход, и родственники с друзьями обычно активизируются, и медики, бывают выручают. Чем более естественная явная угроза перед нами, тем более яркая и сильная реакция следует. Такой эмоциональный взрыв и соответствующий ему коктейль из гормонов дистресса редко кто может спустить на тормозах. Поэтому эти эмоции обычно проживаются, тратятся на действия, для которых и были предназначены – на адаптацию к новым условиям. Время горевания предназначено для перестройки мышления, создания новой иной картины мира. Этот период позволяет подготовиться к тому, чтобы впустить в свою жизнь других людей новые события и ценности. Гнев – эмоция, которая позволяет заявить о своей значимости, претензиях, о своих границах, отвоевать себе место под солнцем. Не всегда, надо сказать, такая война заканчивается победой. Можно лишиться и того, что имел – Однако фраза «лучше ужасный конец, чем ужас без конца», согласитесь, часто оказывается справедливой. Пребывание в хроническом страхе перед злым, несправедливым начальником или перед семейным тираном иногда заканчивается сценой, похожей на кадры из фильма «Служебный роман», где главный герой, длительно трепетавший от ужаса перед строгой начальницей, сорвался с тормозов и высказал ей все, что наболело. В фильме все закончилось хэппи-эндом, в жизни могло получиться иначе. Так что не надо думать, что я вот прямо сейчас советую вам уйти от всех, кто вас раздражает, нарать на всех, кого вы боитесь, а если кто совсем сильно бесит, вообще прибить, потому что заслужили. Совсем безоблачной личную и общественную жизнь сделать не получится, увы и ах. Даже если вы решите работать на себя, причем будете иметь дело с минимумом клиентов, да и с ними будете общаться дистанционно, вспомните, отсутствие стрессов – тоже стресс. Представляете, как природой все закручено? Получается, что раздражители, давление извне необходимы. Однако они не должны быть чрезмерными. Кроме того, ответом на это давление, стресс, чаще всего должно быть именно действие, причем направленное на адаптацию к изменившимся условиям. Важно также не путать адаптацию с терпением. Когда человек направляет массу усилий на то, чтобы не замечать повреждающих воздействий внешней среды, людей, общества, то эти усилия могут оказаться как благотворными, так и вредными. Многие люди надеются на медицину, фармакологию и психологов, психотерапевтов, полагая, что они снимут стресс, повысят стрессоустойчивость методами разной степени волшебности. Например, так. «Мне хорошо, мне очень хорошо. Я рад за вас, доктор». Можно создать у себя в голове прекрасный мир, медитируя на грязной кухне с оборванными обоями и пустым холодильником. Можно создать у себя в душе тепло и уют, чувство любви и одухотворенности, будучи одиноким, потерявшим всё. Бывает, что такие психологические приёмы, методы спасают человеку жизнь и здоровье, удерживают от непоправимых поступков. Но как ни медитируй, реальность рано или поздно заставит снять розовые очки, и придется взглянуть в глаза настоящей, отнюдь не розовой действительности. Значит, лучшим лекарством от стресса все же является не лакировка действительности, не самовнушение, что все хорошо и будет еще лучше, а конкретное решение проблем и задач, или еще лучше профилактика, предотвращение проблем, желательно побыстрее, не откладывая в долгий ящик. Если проблема не решается, то в коре головного мозга образуется стойкий очаг возбуждения. Если проблема так и не решится, Со временем он станет источником различных заболеваний. Каким же образом эти очаги фиксируются или рассасываются? Если проблема решается, очаг возбуждения постепенно исчезает. Новая серьезная проблема – новый очаг. Нерешенные проблемы в жизни переходят в болезни тела. Специалисты в области психосоматики составили целые таблицы соответствий, где указано, какие именно проблемы поражают конкретные органы. Мне этот подход не то чтобы казался неправильным. Может, он и правильный, но только отчасти. Это как игра в угадайку, от чего у человека, скажем, болезни почек. Может, и правда от жадности, как написано во многих справочниках по психосоматике. А может, это вода плохая, или генетика такая, или резко похудел, а почки опустились. Лично мне больше нравится подход через смысл слова «исцеление», то есть сделать себя, человека, целым. Как писал Антон Павлович Чехов, прекрасным во всех отношениях – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Тогда можно не отслеживать, где и какие у кого очаги, и какими конкретно они обернутся проблемами в теле. Лучше просто жить счастливо и решать проблемы по мере их возникновения. А еще лучше решать их в режиме профилактики, Однако жизнь такая штука, что полностью избежать кризисов, проблем, конфликтов не получается. Да и не надо. Решая проблемы и справляясь с задачами, мы получаем на старте дозу гормонов стресса. Но при положительном исходе, победе и даже в процессе решения, организм вознаграждает нас коктейлем из гормонов счастья. Этот стереотип закладывается с грудничкового возраста. Ребенок еще не понимает, что именно доставляет ему дискомфорт, он замерз, промок или проголодался. Но если мама адекватная и заботливая, услышав крик своего малыша, она быстро приводит мир в порядок. И опять все сухо, чисто, голод утолен. Повторенная тысячи раз схема дискомфорт-комфорт, любое плохо потом превращается в хорошо, фиксируется в голове ребенка как главный алгоритм жизни и потом поддерживает нас в самых крайних неблагоприятных обстоятельствах. И чем труднее и даже опаснее будут эти обстоятельства, тем круче, выше фонтан эмоций, гормонов счастья на выходе, при достижении желанной победы, результата, при наступлении счастливого события. Однако довольно часто, когда мама в силу жизненной ситуации или своих личных особенностей не реагирует на потребности ребенка или реагирует недолжным образом, этот алгоритм может не вырабатываться, давать сбой. То есть у человека не формируется безусловная вера в то, что все будет хорошо. Кроме того, как уже говорилось выше, и стрессы сейчас изменились, и реакция на них не всегда может быть естественной, автоматической. В связи с этим на смену природным эмоциям пришли стертые, замаскированные проявления агрессии и страха, которые, во-первых, не так заметны со стороны, а во-вторых, социально приемлемы и часто даже вызывают одобрение общества. Какие же это эмоции? Например, равнодушие или апатия. Его редко называют особо опасной эмоцией. Однако, если посмотреть шире, равнодушие опасно. В медицине есть термин «парес», «паралич». Это когда какая-то конечность, какие-то мышцы не работают. Равнодушие – это когда не работает душа, «парес», «паралич» души. Когда человек уже не испытывает ни душевной боли, ни сострадания, ни переживаний. Ему хорошо, даже когда вокруг плохо от слова «совсем». Обычно такое состояние испытывают люди в крайней степени истощения ресурсов, как физических, так и психологических. Оно бывает у людей при очень тяжелых физических перегрузках, когда организм перестает бороться и выбрасывает в кровь эндорфины – один из видов гормонов счастья. Аналогом их являются некоторые наркотические и медицинские препараты. Эндорфины вырабатываются организмом в ответ на боль, отчаяние, а также на трудные творческие задачи. Они включают воображение и, в принципе, могут способствовать исцелению. Поэтому уже давно на Западе при лечении тяжелых, в том числе онкологических, больных часто используется арт-терапия. Не вместо медицинских методов, но в комплексе с ними – Однако равнодушие может быть средством не только физического истощения, но и так называемого эмоционального выгорания. Этот феномен, а лучше сказать, проблема, возникает чаще всего у людей, помогающих профессий. У тех, кто по роду деятельности, казалось бы, должен быть особенно отзывчивым, добрым, чутким к чужим проблемам и горестям. То есть врачи, медсёстры, санитары, психологи, психотерапевты, учителя, сотрудники социальных служб, как ни печально, более всего подвержены этой напасти. Как же так получается? Ведь склонность к таким профессиям проявляют как раз добрые, сопереживающие люди. Каким же образом происходит эта трансформация в сухих, порой жестких, даже циничных, с формальным отношением к делу и к людям-функционеров? Почему и как это происходит? Чем это опасно для здоровья? Можно ли этого избежать? Начнем с «почему». Эта проблема известна давно. Поток негативной информации и эмоций вызывает психологический стресс. Всплеск негативных эмоций не только у людей, непосредственно переживающих трагические события, но и у тех, кто принимает в них косвенное участие. Даже просто слышит о них, их наблюдает. У нас есть зеркальные нейроны, при помощи которых мы чувствуем эмоции других людей, как бы считывая их чувства, ощущения, переживания. Эту способность принято называть эмпатией. Это позволяет нам жить среди людей, понимать их, быть им полезными, легче обучаться и проще взаимодействовать. Женщины обычно более эмпатичны, чем мужчины. Природа позаботилась, чтобы мамы понимали своих детей еще до того, как те научатся разговаривать. Люди со слабо развитой эмпатией могут проявлять чёрствость или равнодушие к другим, иногда даже жестокость, что часто приводит их к одиночеству, социальной изоляции. Люди с особенной чуткостью, желанием помочь, поддержать, часто выбирают помогающие профессии просто по зову сердца, по призванию. Как известно, против природы не пойдешь. Если орган не работает, он атрофируется. Но если орган систематически перерабатывает, то он ломается или сгорает. На мышцах это заметнее, но с эмоциями точно так же. Сначала молодой врач готов умереть вместе с каждым тяжелым пациентом. Потом, когда у него, например, в реанимации или хирургии, в тяжелом состоянии находится несколько больных, И плюс еще два 3 десятка ходячих тоже стонут и требуют немедленного внимания, а врач при этом на работе по 36 часов кряду с перерывом в 12 часов и опять на 36. Мягко говоря, на сочувствие, понимание, сопереживание и больным, и их родственникам он довольно скоро уже не способен. Это горько осознавать людям, надеющимся на участие, но это закон природы. Чтобы не пристреливать каждую загнанную лошадь, Раньше работали целые научно-исследовательские институты, которые занимались расчетом норм нагрузки для трудящихся всех профессий в зависимости от профессиональной вредности в той или другой сфере, в том числе и для медиков, и для педагогов, и для социальных работников. Именно на основании этих исследований представители всех вышеуказанных категорий имели сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, ограниченные нормы нагрузки. Это было сделано сугубо из экономических соображений. Дело в том, что обучение, например, врача, не только долгий, но и очень дорогой процесс, чуть дешевле, чем обучение летчика. Рано сгоревший, не доработавший до пенсии врач государственные народные деньги на ветер. Поэтому переработка и медикам, и учителям была строго ограничена. Нарушение Трудового кодекса руководителями лечебных учреждений было наказуемо. По причине нехватки медиков, конечно, все эти законы периодически нарушались, но не так радикально, как после перехода на хозрасчет, а затем и на коммерческую медицину. Поэтому эмоциональное, профессиональное выгорание стало проявляться чаще и раньше. Не обязательно быть учителем, врачом или соцработником, чтобы получить эмоциональное выгорание. Иногда достаточно быть просто добрым, участливым человеком, который охотно приходит на помощь. Ближним, дальним, совсем незнакомым людям. Пока участие, отзывчивость, помощь проявляются добровольно, по собственному желанию, в разумных пределах, это на самом деле вдохновляет, радует, дает прилив сил, бодрости, даже чувство полета. Мы так устроены, что делать добрые дела нам приятно и полезно. Например, некоторые люди с удивлением открывают для себя это волшебное свойство своей натуры на наших социально-психологических тренингах. Иногда даже спрашивают, мы их так кодируем или еще какие-то чудесные техники применяем. Увы, мы не волшебники, просто знаем и используем на практике кое-какие свойства человеческой натуры, в том числе закрепленные генетически. Творить добро нас побуждает социальное чувство, забота о благополучии сообщества, к которому мы принадлежим. Человек не так силен, как крупные хищники, чтобы защититься и охотиться в одиночку, чтобы прокормиться одному. Так что быть добрым не только приятно, но и выгодно для выживания и полезно для здоровья. Вот организм нас и поощряет дозы окситоцина – гормона любви, заботы, человечности. Однако при истощении, при чрезмерной нагрузке регулятор доброты может заклинить, и ранее добрый, сердечный человек может стать раздражительным, гневливым, а затем равнодушным, даже бездушным, как иногда говорят о таких людях в народе. Еще один фактор, способствующий развитию этой проблемы, это перегруз негативной информации, на которую вы вообще никак не можете повлиять. То есть получить эмоциональное выгорание можно не вставая с дивана, просто включив телевизор или мониторя интернет. Постоянные новости о несчастьях по всему миру, о гибели большого количества людей, особенно с яркой эмоциональной подачей – это жестокий удар по эмоциональной сфере, и в первую очередь страдают впечатлительные, чувствительные, добрые люди. В результате чувства сопереживания и желание помочь притупляются, и не только по отношению к тем, о чьих страданиях мы узнаем из телепередач, но и просто к людям, даже к близким, даже к самому себе. А без этого чувства любви, заботы, нежности, жизнь становится пресной, скучной, механической, как описывают ее некоторые люди, испытавшие такое состояние. Фраза из рекламы, кажется, каких-то вкусняшек. Главное – полюбить себя… Не реклама эгоизма как образа жизни. Просто бывают такие состояния у людей, когда они уже никого не любят, и себя в том числе. Это может быть вызвано физическим или духовным эмоциональным истощением. Как люди входят в такое состояние, описано выше. Иногда это эмоциональное истощение происходит уже в детстве, если ребенку досталась холодная, равнодушная, а то и злая мама. Или вовсе нет никакой... Такой недостаток любви в детстве очень способствует психопатизации человека, и это особенно трудно лечиться. Есть также определенная мода в последние десятилетия на равнодушие, безразличие, сарказм, цинизм. Это тоже не на пользу самочувствию и социальному благополучию. Устали? От текста, рассуждений. Или от жизни, от людей? Тогда переходим к вопросу «что делать?». Сначала надо отследить состояние своей эмоциональной сферы на данный момент времени. Вот стадии на пути к эмоциональному выгоранию и рекомендации на каждый из них. Первое. Герой набирает на себя обязательств, испытывает эмоциональный подъем, энтузиазм, бодро приступает к спасению мира. И все не просто хорошо, а отлично, вы в ресурсе, жизнь прекрасна. На этой стадии хочется пообещать что-нибудь еще – Ведь дел много, и кто, если не мы, и когда, если не сейчас. Вот тут важно вовремя остановиться и не брать на себя лишнего. Пусть и другим героям останется место для подвигов. Не надо гнаться за всеми лаврами, можно же и надорваться. Вторая. Герой устал, но держится. Вот на этой стадии лучше остановиться как минимум до пенсии. Как это сделать? Простые, но эффективные рецепты. Сократите поток негативной неприятной информации. Впустите в жизнь удовольствие и радость, соотношение труда и отдыха, отпуск, развлечения, общение с детьми, животными, природой. Принимайте витаминно-минеральные комплексы, бат, полезную и полноценную, но при этом вкусную пищу. Обязательно высыпайтесь, обратитесь к психологу, пройдите тренинг для восстановления ресурсного состояния, Особенно подходит телесная, танцевальная, арт-терапия, сказка-терапия, но и другие методики тоже могут хорошо помогать. В принципе, на этой стадии можно оставаться очень долго, многие годы, если следовать рекомендациям, приведенным выше. Однако многие герои не останавливаются, а продолжают любить людей в режиме на износ. И тогда наступает следующая стадия. Третья. Герой уже не хочет быть героем и периодически срывается в агрессию. На тех, кого спасает, на коллег, на домашних, просто на людей в общественном транспорте. Это самая опасная в отношении психосоматики стадия. В это время коктейль из гормонов дистресса в организме достигает крепости, периодически несовместимой с жизнью. Начинается обычно с головных или сердечных болей, боли в желудке, частых тяжелых простудных инфекций. Постепенно накал страстей внутри растет, и иногда эта стадия заканчивается инфарктом, инсультом, прободной язвой, еще каким-нибудь тяжелым осложнением, вплоть до потери трудоспособности или смерти. У японцев есть слово «короши», означающее смерть от работы. Вот на этой стадии случается, что человек обращается не только к терапевту и начинает принимать лекарства, но и к здравому смыслу, и начинает выполнять простые рекомендации из пункта 2, то есть больше и лучше отдыхать, правильнее питаться, ограничивает поток негативной информации, увеличивает приток радостной, но и не забывать про всякие там баты, психологические техники для восполнения ресурсов. К нам на тренинги довольно часто приходят люди именно в таком состоянии, на этой стадии – Когда у них резко облегчается течение соматических болезней, болезней тела, которые мучили их много месяцев или даже лет, некоторые воспринимают это как чудо. Это не чудо и не самообман. Просто постепенно вырабатывается адекватная реакция на физические и эмоциональные нагрузки, в том числе умение брать на себя соизмеримые со своими возможностями обязательства, находить рациональные способы их выполнения, в том числе и с привлечением поддержки других людей, а также умение быстро восстанавливать ресурсное состояние души и тела. Но на этой стадии, в отличие от предыдущей, своими силами обойтись уже практически невозможно. Обычно требуется профессиональная помощь психолога, врача. Очень хороший эффект приносят социально-психологические тренинги. Однако многие герои, даже несмотря на физические болезни, если не умирают от них, то идут дальше по стадиям эмоционального выгорания, то есть становятся равнодушными. Четвертое. Итак, стадия равнодушия. Герои уже наплевать и на свои обязательства, и на спасение мира. Физически, кстати, ему становится легче. Болезни как бы даже отступают. Вместо них появляется цинизм, сарказм, часто черный юмор и даже юмор висельника. Внешне человек часто спокоен, уравновешен, даже подшучивает над собой и другими. Но душевного тепла, искренней заботы больше нет, не говоря уже об энтузиазме и вдохновении. Таким способом организм защищается от душевной боли. В это время человек как бы теряет связь со своими ценностями. То, что для него было важным, становится несущественным, неинтересным, даже жизнь. На этой стадии он может выполнять свою работу и даже делать это хорошо, так как мастерство не пропьешь, но часто пытается заполнить душевную пустоту алкоголем, наркотиками, и игроманией. При этом у него сильно портятся отношения с окружающими, Герой не замечает чужих проблем, не чувствует чужой боли, не сопереживает никому, и себе тоже. В связи с этим множится количество конфликтов и ошибок. Здесь без профессиональной помощи, специальных психологических техник, практик восстановиться уже нереально. Однако на этой стадии за помощью люди обращаются крайне редко, можно сказать «никогда». Часто обращаются родственники со словами «он стал совсем другим человеком, мы его не узнаем, даже представить было невозможно, что он сможет так себя вести» и так далее. На этой стадии человек теряет чувство самосохранения, может пьяным сесть за руль, не смотрит по сторонам, переходя дорогу, равнодушно относится к бедам ближних и дальних, постепенно теряя социальные связи, оказывается в одиночестве. Это общая схема путешествия от вершин вдохновения до полного упадка сил. На тренингах отрабатываются техники адекватной постановки целей, чтобы планка не была совсем уже недосягаемой. Даются практики для восстановления эмоциональной сферы, избавления от навязчивых, деструктивных чувств и эмоций. Находятся способы восстановить связь со своими истинными ценностями – убрать негативное влияние извне, вообще научиться отличать негативное влияние от позитивного. Цель этой книги – обобщить все то, что я знаю про здоровье, и благодаря двум своим профессиям – врач и психолог, и на основании опыта помощи большому количеству людей, и из опыта по восстановлению и укреплению своего здоровья. Не все эти знания можно передать текстом, Многие из них могут быть переданы только через ощущения, в личном контакте с психологом, тренером, в группе людей, через взгляд, прикосновение рук, в тембре голоса, даже в молчании. Но кое-что я смогу передать и так, через страницы этой книги. У меня уже был такой опыт после первой нашей совместной с другими сотрудниками и даже выпускниками тренингов книги «Игра жизни. Руководство к действию». Я надеюсь, вы обратите внимание на рекомендации в этой главе по профилактике эмоционального выгорания «Равнодушие». А мы переходим к работе над другими разрушительными, травмирующими эмоциями, так как наше счастье и здоровье напрямую связаны с соотношением радостей и печалей в виде гормонов их вызывающих. Сначала разберемся с печалями, потом займемся умножением радостей. Но периодически это будет параллельный процесс. Очень важно найти и держать этот баланс между заботой о людях и заботой о себе. Измученный, злой, несчастный человек не сможет любить ни других, ни себя. Но кроме злости и равнодушия, есть и другие вредные для здоровья эмоции, которым стоит уделить время и внимание. Итак, мы продолжаем.